Глава шестидесятая Рассвет встретила в лагере. Сидела на лавке и пялилась себе в ноги. Только сейчас поняла, что сижу босиком. Ступни были испачканы сажей, как и руки, лицо, одежда. Солдаты сновали туда-сюда, то и дело поглядывали на меня. Некоторые даже останавливались, но подойти не решались. И правильно, иначе я убью их. Спустя секунду зазвучала сирена. Демоны забегали. Леонард вышел из палатки и что-то затараторил по рации. Я не хотела, чтобы меня сейчас видели. Поэтому поднялась, схватила первого попавшегося солдата за рукав и завладела его телом. Мне нужна эта схватка. Мне просто необходимо выместить гнев хоть на ком-то. И демоны преисподней, как нельзя кстати. Я направилась на площадь для построения. Там уже стоял Небирос и командовал солдатами. Чтобы не привлекать излишнего внимания, затесалась среди остальных и послушно выполняла требования главнокомандующего. Сейчас я смотрела на Небироса как на вожака, без каких-либо эмоций. Тут к нему подошел Леонард. Демоны высадились на севере в каком-то селе. Что они там забыли? Оно находится вдали от наших поселений. — Не знаю, но на выяснение нет времени. Раз они там, значит, есть веская причина. — Тогда удачи. И он повернулся к нам. — К переходу, готовьсь! Мы встали, как всегда, в две шеренги, взялись за руки и совершили скачок. Но каково же было удивление, когда мы оказались в моей родной жопице. Теперь-то понятно. Демоны не просто так пришли сюда а по мою душу. Что ж, оно и к лучшему. Скоро к нам присоединились еще три группы быстрого реагирования из других лагерей. Демоны преисподней возникли из пустоты спустя пару секунд. Их насчитывалось большое множество. Что странно. Однако куда более странным было то, что возглавлял это войско демон верхом на лошади. Вокруг нас всех возник барьер, который скрыл поле брани от людских глаз. Я в этот момент посмотрела на Небируса. Он выглядел весьма обеспокоенным. Неудивительно, он же не знает, чья эта малая родина. К слову, на собрании было принято решение, что я не участвую в битве, если таковая случится. Но никто даже предположить не мог, что демоны явятся таким числом и куда именно пожелают ударить. И снова судьба решила разыграть очередную партию. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Демоны преисподней не торопились, выжидали чего-то. А потом их командир поднял руку вверх и сжал кисть в кулак. И они ринулись на нас. Небирс же продолжал смотреть на их главнокомандующего, словно изучал. А потом резко развернулся к нам и крикнул. «Уходим!» Только было поздно. Воины Абадона, используя скачки, начали нападать. Сейчас настало время мне освободить солдата, так как его слабенькое тело не позволило бы использовать силу в полной мере. И я покинула свою жертву. Нибирос тут же увидел меня. «Ты опять за свое!» — проорал звериным голосом. «Вали отсюда, дура!» Но я даже не стала отвечать. Просто отвернулась и побежала на врага. Первого попавшегося демона сломала пополам отчего на мгновение испытала удовлетворение. Но этого мало. Слишком мало. Мне нужно еще. Второго и третьего разорвала на части. Руки окрасились бурой кровью. Тогда мои глаза заплыли мой Следом кожа побагровела, и я выпустила крылья. И только хотела взмыть вверх как на меня со спины налетел Нибирос и повалил на землю. Он даже оторопел, когда увидел меня новую но быстро собрался. «Роксана, прошу тебя, умоляю, уходи отсюда!» «А ты не знаешь, да?» Посмотрела на него глазами, полными боли, гнева и отчаяния. «Они пришли за мной! Здесь я жила! Отсюда начались мои мытарства!» И я усмехнулась. «Я знаю, что они пришли за тобой, потому что здесь он!» «Кто?» «Твой отец!» Я же тогда поднялась и посмотрела на всадника. Он был спокоен и расслаблен, его голова была повернута в мою сторону. «Так это прекрасно!» Искренне обрадовалась я, отчего небирас окончательно растерялся. «Да что с тобой происходит? Что с тобой случилось, пока ты была с Абигором? «Уже неважно!» Теперь я такая, какой меня хотят видеть, какой я должна быть. Уводи людей, Нибирос, и уходи сам. За время разговора я успела свернуть голову еще двоим, а Нибирос уложил троих. — Рокси! Он подхватил меня и прижал к себе. — Расскажи мне, что произошло? Я ощутила его дыхание на своей шее. Из глаз тут же потекли слезы. Просто пора завершить путь. И чтобы ты не думал обо мне, как о нем, глянула в сторону всадника. Хочу признаться тебе кое в чем. Он тогда отпустил и посмотрел мне в глаза. Я люблю тебя. Но счастье удел свободных, а я заложница обстоятельств. Небероснова снова обнял и поцеловал в лоб. Мы справимся, но надо уходить. — Нет. Вы уйдете, а я останусь. Так надо. И стоило ему отпустить меня, как я совершила скачок. Оказалась прямо напротив садника в черной броне. — Поговорим? — произнесла с печальной улыбкой. Сейчас же главнокомандующий поднял руку и остановил бой. Демоны преисподней сразу вернулись на исходную и застыли в ожидании. Солдаты сопротивления не понимали, что происходит но по приказу Небироса также выстроились в нескольких метрах от нас. Всадник, не торопясь, спрыгнул с лошади и расслабленной походкой подошел ко мне. Когда остановился, потянулся руками к шлему. И вот, моему взору предстало лицо, на которое я, несмотря ни на что, все же хотела посмотреть. Это был молодой, статный мужчина с таким же строением скул, как у меня. Таким же носом и, кажется, губами. Выглядел он величественно. Проникновенный взгляд черный глаз пробирал насквозь. «Ну, здравствуй, Роксана, Произнес ровным голосом и улыбнулся. «Давно я ждал встречи с тобой. Есть разговор». «Само собой. Мы о многом должны поговорить». И благо, времени теперь у нас предостаточно. Я хочу заключить сделку. Тут он вскинул брови. Сделку? А знаешь ли ты, что сделка подразумевает условия, выгодные для обеих сторон? Знаю. Чего же ты хочешь? Отсрочку. Мне нужно кое-кого найти и свести счеты. «А потом я в вашем распоряжении». «Угу», — нарочито коснулся он подбородка. «Ладно, условия хорошие. Только с тобой пойдут мои демоны, присмотрят, заодно помогут». «Я согласна». «Неожиданно приятно. Думал, будет хуже». «Могло бы быть, но не теперь». «Только учтим, если мои демоны пострадают...» «Пострадает и это обитель скорби», — указал он в сторону сельских домов. «Здесь же твои друзья?» «Я давно все поняла. Можете не продолжать». «Хм...» — снова удивился он. «Ты напоминаешь ее...» Такая же волевая и самоуверенная. «Так что, по рукам?» «Да, конечно!» Склонил он голову на бок и расплылся в широкой белозубой улыбке. «Буду ждать тебя с нетерпением!» И они исчезли, за исключением группы из семи демонов. Эти остались в качестве конвоиров». Нибирос все это время слушал нас и готов был в любую секунду броситься на своего хозяина. А когда они ушли, уже собрался дать фас своим, но я остановила его. «Не нужно. Я ухожу в преисподнюю. Так будет лучше для всех». «Ты не понимаешь, что делаешь!» Вдруг его голос задрожал. «Ты же не вернешься оттуда! Он убьет тебя!» «Возможно. И с этим я тоже согласна. Я слишком дорого заплатила за свои ошибки на земле. Пришла пора платить по счетам». Но уйти просто так не смогла, поэтому подошла к нему, коснулась лица и поцеловала. «Прости за все», — прошептала чуть слышно. «Прости. И пусть мое признание не тяготит тебя». «Не дури, Калиткина!» Нибирес уткнулся носом мне волосы. «Одно твое слово, и мы уйдем отсюда вместе!» «Прощай!» Я совершила скачок и оказалась рядом с демонами Люцифера. Спустя мгновение нас не стало. Выброс произошел на Крите, на месте сгоревшего дома. Сейчас в центре пожарища осела тьма, та самая, которая осталась после меня, потому демоны преисподней без проблем ступили на эту землю. Мне нужно найти тех, кто это сделал. И я окинула взором черную выжженную землю. Демоны тут же явили суть и осмотрелись. Их было шестеро, заключил один из воинов. Я знаю, сколько их было. Процедила сквозь зубы и явила суть. от чего они переглянулись? — Мне нужно отыскать их. Это были ангелы Гавриила. Они любят устраивать вакханалию на земле, поэтому, скорее всего, затерялись в одном из своих скрытых поселений. — У нас есть свои осведомители среди крылатых. Выясним их местонахождение. — Тогда поторопитесь. Двое отправились на встречу с осведомителем, а я с остальными разместилась в квартире в одном из курортных городков. Демоны папаши выглядели и вели себя иначе, нежели демоны, что давно как покинули преисподнюю или родились уже на земле. Эти были все как на подбор, отличались слаженностью действий, говорили редко и по делу, их взгляды были лишены каких-либо эмоций. И чтобы не лицезреть их мрачные физиономии, я вышла на балкон. Прохладный ветер тут же подхватил волосы и начал словно играть с ними. Далеко впереди синело Ионическое море, над которым высоко в небе кружили чайки и альбатросы. Что ж, возможно, это последнее, что я запомню здесь, на земле. В преисподней не будет ни синих морей, ни голубых небес, ни яркого солнца. Внутри так и клокотал гнев. Он вынуждал снова и снова вспоминать ту ночь, но я держалась. «Сейчас нужно быть сильной. Воины Люцифера не должны видеть моих слез, как не должны их видеть и те ублюдки, коих я скоро буду рвать на куски». Вдруг из квартиры донеслись какие-то возгласы. Я тогда отодвинула тюль и посмотрела в комнату. В центре стоял, чтоб его, Абегор. «Нашел-таки выродок!» Он что-то сказал своим воинам и направился ко мне. Не помешаю. Вышел на балкон. Какого хрена тебе тут надо? Пасти меня уже ни к чему, как видишь. Сама сдалась. Я был очень удивлен тому, что услышал. Ты вздумала охотиться на ангелов? С чего бы вдруг? Они убили моего друга, Гадриэля. Вот как. Даже немного растерялся демон. И все? «А ты считаешь, причина не слишком веская?» Нехотя покосилась на него. «Да нет. Этот ангел был достойным воином и, наверное, хорошим другом». «Не хочешь узнать, что и как было со мной?» «Нет. Мне до одного места, где ты был и что делал. Я вообще предпочла бы больше тебя не видеть. Никогда». А вот я наоборот очень даже ждал встречи. И вот она я. Послушай. Абегор встал у перил. Я не должен был ставить тебя перед таким выбором. Из-за меня ты утратила нечто очень важное. Свет. Да, я лишилась света, некоторой его части. Нет, не свет. Ты утратила человека в себе. Так я и не была никогда человеком. А теперь исчезни. Мне хочется побыть одной. Роксана. Я же попросила. Если сейчас же не свалишь отсюда, что-нибудь сломаю. Ладно. Только позволь помочь. С охотой. На его слова я махнула рукой. Пусть делает, что хочет. Лишь бы не лез с разговорами. Наконец-то ушел. Как же меня тошнит от него. А ведь я могла бы свернуть ему башку. Но уже не хочу. Абегор всего лишь раб своего хозяина. Он уже обречен на вечные страдания, ибо служить Люциферу — это самое страшное из всех возможных наказаний. Сейчас главная цель — крылатые уроды, которые лишили меня смысла жизни. Спустя полчаса вернулись демоны. «Есть информация, что четверо воинов Гавриила действительно находятся в скрытом лагере поселений. Двоих на земле сейчас нет». «Мне нужны все. Можно разорить их гнездо и воспользоваться некоторыми, как приманкой». «Слишком рискованно. Мы не знаем, каким числом они явятся на подмогу», — вступил Абигор. «И что ты предлагаешь?» — перевела на него взгляд. Предлагаю ликвидировать тех, что есть, а за остальными прийти позже. Сомневаюсь, что позже будет для меня актуально после того, как я окажусь в преисподней. Тогда Абегор подхватил меня под локоток и вывел снова на балкон. Послушай, чего ты так боишься? Люцифер лишь хочет, чтобы его дитя было подле него. Он не желает запирать тебя в темнице сырой. Я не знаю, чего именно он хочет, но точно не всей этой родительской ботвы. Уж прости за жаргон, да и мне плевать на самом деле. Слушай, ты, когда уходила от меня, точнее, сбегала, то буквально источала жизненную силу, а сейчас в тебе пустота. Что же произошло еще, кроме гибели Пернатова? Несуй нос, куда не положено, Абегор. Если хочешь посодействовать, тогда вперед. В противном случае катись-ка обратно под каблук к сатане». «Все уколоть пытаешься? Не получится». Усмехнулся он и провел рукой по моим волосам. «Я на тебя давно перестал обижаться. Ты свободолюбивая натура, непокорная. Но в то же время ты умеешь любить. И я добьюсь твоей любви». Как же хотелось свернуть ему шею в этот момент, но я сдержалась и неожиданно осознала для себя, почему пропало желание мстить. Ведь если бы я поверила Абигору, и он отдал моего мальчика Нибиросу, то все было бы хорошо. Мой Мишка был бы жив, как и Гадриэль. А я все рассудила по-своему. Выходит, я лично приложила руку к тому, что случилось. — Ладно, потом поговорим. А сейчас пора выдвигаться, если жажда возмездия еще не прошла. Подмигнул он и вернулся к остальным. Мы совершили переход и оказались в какой-то глухомане. Заброшенная деревня с полуразрушенными домами, заросшими сорняком огородами, дорогой, скорее напоминающей полосу препятствий, с одной стороны деревню окружали леса, с другой омывала огромное по площади озеро с приличных размеров островом по центру. Я тогда явила суть, чем вела в замешательство всех демонов, а особенно напрягся Абигор. гор. Надо ожидаться, очередных расспросов не стало. Выпустила крылья и взмыла вверх. С высоты получилось рассмотреть барьер. Лагерь раскинулся как раз на острове. Во мне, конечно, больше не было прежней силы света. Но вот тьмы прибавилось в разы. Теперь с барьером придется повозиться. Все-таки у крылатых гадов защита мощная. Я высвободила темную энергию. Она начала расползаться по невидимому куполу. Скоро по стенам барьера поползли разряды. Раздался скрежет. Но и этого было мало. Тогда я начала видоизменять материю. Разрушать землю под лагерем. Когда барьер утратил связь с почвой, тьма проникла под купол и заполнила его еще и изнутри. И энергетическое поле дало брешь, а потом произошла яркая вспышка. Барьер пал. Нашему взору предстал большой лагерь, но он был пуст. Я медленно опустилась на землю, сейчас же рядом возникли демоны. «Это засада!» — со злости в голосе произнес Абигор. «Уходим!» «Нет, мы никуда не пойдем!» Я осмотрелась. И вот послышалось знакомое гудение. По небу заметались тени, которые скоро обрели формы. Через минуту перед нами стоял отряд из десяти пернатых уродов. Один из них вышел вперед. Поднял забрало. «Мы знали, что ты придешь!» Заявил с довольной улыбкой голубоглазый сукин сын. «Понравилось наше послание?» «Послание. Я постаралась сохранить выдержку». «Вы называете это посланием?» «Именно. Любой ангел, где бы он ни оказался, не должен соприкасаться с тьмой. А Гадриэль пошел против устоев отца. Он снюхался с тобой, поганая Химера». «Сейчас мои глаза почернели». И я осмотрела воинов. Среди них были все. Все шесть выродков, отнявших у меня сына. Тогда давайте разрешим все наши споры здесь и сейчас. И я явила суть. Ангелы сразу опешили. — Да ты копия сатаны! С отвращением на лице произнес воин света. — Ты не химера! Верно! Не химера. Но это не важно. В следующую секунду я совершила скачок, оказалась за спиной этого гада. Но и он не промах, смог уйти от захвата. Следом ринулись в бой остальные. Демоны сцепились с ангелами, а Бегор встал рядом со мной. От соприкосновения клинков летели искры. Демоны не желали уступать ангелам. Но все эти танцы с мечами были уделом воинов. Я же предпочитала воевать голыми руками. Не срослось у меня с холодным оружием. Первого ангела завалил Абигор. Он сбил его с ног, после чего произвел захват за голову, и спустя мгновение та покатилась прочь от тела. А вот второго уделала я. И с таким удовольствием, какого еще никогда не испытывала. Когда пернатый отбивался от моих когтистых лап, я выпустила крылья и резко развернулась. Удар получился сильный. Ангела отбросила на пару метров, и, чтобы не терять время, я налетела на него сверху, уперлась коленом в грудь и поотрывала мерзавцу все, что отрывается. Но удача отвернулась. Ангелы убили троих демонов. И тут я сцепилась с их вожаком. Он, застывший ухмылкой, все пытался нанести мне удар мечом. Только лезвие лишь беспомощно чертило по толстой шкуре, и ухмылка скоро сошла с его наглой морды. — Ты грязная шлюха! — процедил разъяренный воин. — Мы доберемся до каждого из вас! — Трус поганый! — кинулась на него и повалила на землю. — Ты убил моего ребенка! Вы только со слабыми умеете воевать! Мы уничтожаем зло на корню, и коль твой ублюдок оказался в числе наших побед, то это большая радость для меня. В нем был свет, тварь ты безбожная!» Все-таки ухватила его за горло, затем обвила ногами, чтобы лишить возможности двигаться, и сжала шею так, что послышался хруст позвонков. Тьма вышла из тела и окутала ангела. Теперь он только и мог что вращать глазами. «Вот и все. Сейчас я буду очищать землю от скверны», — прошептала ему на ухо. «Твои уроды убили моего сына и моего друга. За что, будь уверен, они сегодня поплатятся?» Но отрывать голову не стало Я запустила тьму в него. Та, подобно кислоте, начала разъедать тело ангела изнутри, Зрачки гада миг расширились, ноздри раздулись. Но сделать он ничего не мог. Лежал и терпел поистине адскую боль. Когда закончила с ним, поднялась, выпустила крылья и взмыла вверх. Следом бросились двое воинов света. Один из них мне особенно был нужен. Но церемониться я с ними не захотела. Налетела на того, кто участвовал в казни над моим сыном, и оторвала ему крылья. Ангел полетел вниз, где его уже добили демоны. Со вторым проделала то же самое, только еще и голову снесла. Осталось трое. Демоны лишили их оружия и сковали силой тьмы. Я же вернулась на землю. — Они в твоем распоряжении, — сказал Абигор. Очень хорошо. Я прошла к ним, ангелы Гавриила отличались трусостью хотя какой наставник, такие и ученики. В их глазах сейчас поселился страх. «Нам было велено заманить тебя, для чего мы нанесли визит Гадриэлю. Мы не знали, что он будет не один, но...» «Молчать!» — прошепела я. «Прошу, выслушай нас!» Возмолился один из них. «Нет, я вас слушать не буду!» и каждому поочередно вырвало сердце. Выходит, все. Возмездие свершилось. Но почему же на сердце легче не стало? Почему моя душа все еще требует разрушений? Рядом возник Абегор. Он осторожно коснулся моей спины. Идем, присядем. Мы сели на берегу. Я смотрела на озерную гладь. Со стороны выглядела спокойной но внутри бушевали эмоции, которые в итоге вышли наружу в виде горьких слез. — Может, расскажешь правду? Ведь дело не только в ангеле. — Почему я должна что-то тебе рассказывать? За какие такие заслуги? — говорила тихим, обессиленным голосом. — Потому что я хочу тебе помочь. — Чтобы мне помочь, нужно вернуться в прошлое. Но это невозможно. И все же, кого ты потеряла в ту ночь? Себя я потеряла! Ладно, хватит. Я поднялась с места. Папаша поди заждался. Абегор лишь покачал головой. После тоже встал. Мы собрались вместе и совершили переход. Сейчас пространственно-временной коридор выглядел иначе. Сначала он был сине зеленым как и обычно, а потом окрасился в бурый, почти черный цвет. «Преисподняя! Как же я не хотела сюда! Но если здесь все закончится, если моя душа успокоится, то ладно, пусть так и будет».